Глава 60 Сельчане ликовали. В Харне царило праздничное настроение. Люди собирались в группы, возбужденно повторяя, что они спасли деревню от Реев, и теперь лишь вопрос времени, когда Реи предложат условия мира. Те, кто прежде его презирал, хлопали Кахана по спине и поздравляли, словно он сделал больше, чем просто стоял на стене и отдавал приказы, пока шла вражеская атака. Сельчане праздновали. Возрожденные стояли неподвижно, как статуи. Форестолы ушли. Но Кахан не чувствовал радости. Без невероятной точности стрельбы форестолов он сомневался, что они смогут пережить следующую атаку. «Нам нужны люди на стенах!» — крикнул Кахан. «Они там! Посмотри!» Манха показала на стену, на которую пришлась первая атака, и Кахан увидел трех или четырех человек. Дармонд, сапожник, которого спас Вен, танцевал по кругу, двигаясь в такт только ему одному слышной музыки. «На всех стенах!» Он не хотел на них рычать, но у него получилось именно так. И Кахан почувствовал, что радостное настроение вокруг него изменилось. «Хорошо», — подумал он. «Мы их побили», — сказал он. «Они падали, как лопнувшие пасти». «Они придут снова», — ответил Кахан и уже будут знать, чего от нас ждать». Он собирался сказать больше, объяснить, что стрелы фаристолов помогли им одержать победу, но решил больше ничего не говорить. Он понимал, что сейчас им не нужно было это слышать. Его слова им все равно никак не помогут. Крик из дома Леорик заставил замереть празднующих. Вся деревня застыла, словно осознала реальность происходящего. «Дайан», — тихо сказал мясник. «Нам нужно приготовиться!» Кахан заговорил громче. Командиры Веток, подойдите ко мне!» командиры и Фарин подбежали к нему. «Хорошая победа!» — сказала Эйслин. «Верно, но мы не должны слишком долго праздновать. Таран упал в ров. Принесите смолу и облейте его. Таран необходимо сжечь, чтобы они не использовали его снова». Эйслин кивнула. «Откройте ворота, совсем немного. Пусть люди будут готовы снова их закрыть, если Рэи вернутся. И соберите все хорошие стрелы». И вновь Эйслин кивнула и повернулась. В центре деревни Сингуи смотрела на тех пастей, что ей удалось спасти со своей фермы. Она держала копье в руках. «Они умирают», — сказала Эйслин Кахану. Сингуи говорила, что так и будет, если мы заберем их с фермы». Им недавно среза лежала, и теперь они нуждаются в отдыхе. Она много и тяжело работала, чтобы ферма приносила доход». «Кто-то приближается!» — послышался крик со стены. «Соберите щиты и копья, будьте наготове!» — крикнул Кахан. «И позовите лучников!» «Они наверняка идут обсуждать условия!» — сказал Онт. «Это Тасник!» «Ха — сказала Фарин. «А я все думала, когда мы его снова увидим!» Из дома Леорик послышался новый крик. В дверях появилась Юдини и подошла к Кахану. «Сонная трава прекратила действие. Вен делает для Дайна все, что в его силах. Вы можете дать ему еще?» «Пока нет. Если мы дадим ему новую порцию до наступления темноты, она его убьет». Фарин посмотрела вверх. Свет уже почти касался верхушек деревьев. Она открыла рот, но снова его закрыла, когда послышался новый крик. «С Веном все будет в порядке. Мы видели, что помощь Дармонту с ним сделала». Юдиней кивнул. «Трион сказал, что Ранги его поддерживает через землю и паутину. Я много лет следовала за Раньей, но не понимаю ее. Однако благодарна ей». Монахиня усмехнулась. «Складывается впечатление, что Вен не теряет сил». «Тасник хочет поговорить с Фарин!» Донесся крик со стены. Кахан повернулся к Эйслин. «Пока мы будем разговаривать с монахом», — сказал он, — «используйте это время, чтобы собрать стрелы и залить смолой таран. Это будет безопасно». Эйслин кивнула и повернулась к воротам Тилд. «Подожди». Она остановилась. «Поставьте горшки со смолой вокруг тарана и облейте его ею, но пока не поджигайте». Эйслин кивнула и побежала в сторону ворот, где жители деревни поднимали полено, которое удерживало ворота закрытыми. Монах Тарлан -Гига стоял перед сломанным мостом. Он все еще носил повязку своего бога, но теперь она была не самодельной. Одежда его выглядела новой, однако он по-прежнему напоминал маленькое неприятное существо, которому следовало бы прятаться в норе, а не разгуливать перед стенами. — "Тарлангиг смотрит на вашу деревню, и он недоволен! — прокричал Тасник, с трудом сдерживая ярость. — Этот бог всегда недоволен! — крикнула в ответ Фарин. Сельчане поливали таран с малой, а дети собирали стрелы, упавшие возле стены. «Да, он строгий бог, это правда, Фарин, но и земля здесь жестока!» «Однако складывается впечатление, Тасник, что другой бог улыбается нам сегодня!» Тасник смотрел на них снизу вверх. Он всем своим видом показывал, что ему совсем не понравилось то, что он услышал, но монаху явно не хватало остроты ума, чтобы возразить Фарин. «Тарлангик будет отомщен!» — закричал монах. Ответа он не получил и не смог сдержать гнев. тасник принялся приплясывать на месте и рвать на себе одежду. «Вы прокляты в первую и вторую восьмерки! Прокляты за использование запретного оружия! Осери будут пожирать ваши глаза!» Кахан, Фарин и Юдини стояли и молча на него смотрели. Постепенно, когда он понял, что его ярость ни на кого не действует, Он немного успокоился и заговорил снова, и теперь его слова стали приторно-сладкими. «Я не хочу, чтобы мои люди пострадали, Фарин. Я забочусь о жителе Харна. Он долго был моим домом», — монах посмотрел на Фарин. Рей Галдерин могуществен, Леорик. Он обрушит огонь на вашу деревню, если вы не откроете ему ворота. Огонь!» У монаха не было ничего, кроме гнева и ненависти, — Однако Кахан почувствовал, как ветер его слов пронесся по деревне. Они слишком долго слушали Таснига, и его проклятия показались им могущественными. «Ранья защищает деревню!» — сказала Юдине. «Твоя лесная богиня слаба!» — прокричал Тасник, к которому вернулась ярость. «Но ты признаешь, что она богиня!» — Юдине засияла, глядя на Тасника. «Прежде ты говорил, что это плод моего воображения!» Она слегка поклонилась ему. «Я рада, что ты понемногу двигаешься вперед!» «Я надеюсь, что вы переживете огонь!» — выкрикнул Тасник. Рэи получат дополнительное могущество через боль, а я заживо сдеру с тебя кожу и скормлю им твои страдания!» Юдинера рассмеялась, что лишь усилило раздражение Тасника. Но прежде чем он нашел, что ответить, заговорил Кахан. «Огня не будет, Тасник, и мы оба это знаем». А нет, он будет! Вы сами вызвали на себя огненный ад!» Тасник указал на Кахана. «Это твоих рук дело! Ты приговорил людей к гибели, людей моей деревни! Ты отправил их всех к «Эти люди вышвырнули тебя вон, Тасник!» — крикнула Юдине. «Здесь тебя не хотят видеть!» «Их обманули!» — заверещал он. Но затем Тасник поправил свои одежды и успокоился. «Я пришел, чтобы предложить вам жизнь. Выдайте нам Триона, Лесничего или Орик, и мы позволим остальным жить». «Ты лжешь», — вмешалась Фарин. «Рэй уже сказали. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, — быстрая смерть». «Но я», — закричал Тасник, — «договорился с ними за вас. Я спасу ваши жизни». «Ты лжешь», — ответил Мукахан. «Трион слишком важен для них, чтобы они атаковали огнем деревню. Тасник посмотрел на Кахана, и на лице монаха появилась улыбка. «Ничто не может быть драгоценнее для Рея, чем рай лесничий!» Сердце Кахана слегка дрогнуло, когда он услышал эти слова. Монах впервые сказал правду. «Они вернутся и уничтожат деревню!» «Но если произойдет чудо, и этого не случится!» Тасник указал на них. «Неужели ты думаешь, что жизнь Триона, даже очень важного для Реев, значительнее их желание подавить восстание?» снег знал, что теперь ему удалось произвести впечатление. Он перестал кричать и приплясывать на месте. Исчез взгляд животного, приготовившегося к атаке. «Даже если они не принесут с собой огонь, как долго вы сможете выдерживать осаду лесничий?» — крикнул монах. «Неужели у вас достаточно еды, чтобы пережить суровый сезон?» «Хватит», — перебил его Кахан, и в наступившей тишине это слово эхом пронеслось до самого Вудеджа. «Наш ответ нет. Передай Рэйм, что им лучше уйти». «Как печально, что ты выбрал смерть, лесничий!» — прокричал Тасник. «Еще печальнее, что вместе с тобой погибнет вся деревня!» Кахан поднял лук и наложил стрелу на тетиву. Этого оказалось достаточно, чтобы Тасник бросился бежать, проклиная Кахана и называя его трусом. Кахан прицелился и опустил лук. Тасник не стоил стрелы. «Мы не переживем осады», — тихо сказал Афарин. «Верно», — ответил он, глядя, как монах в развивавшейся одежде бежит к солдатам. «Именно по этой причине ночью мы должны уйти». «Смотрите!» — сказал Юдини, указывая в сторону Вудеджа. Небольшая группа солдат с большими деревянными щитами медленно двигалась к Харну. «Они атакуют?» — спросил Фарин. «Нет, это попытка нас спровоцировать. Мы начнем стрелять и потеряем стрелы. Ну, если они окажутся достаточно близко, чтобы метнуть копье, они могут так поступить», — ответил Кахен, оглядел стены и посмотрел на сельчан, стоявших с луками в руках. У него появилась идея. «Юдине, собери наших лучших лучников, после чего покройте их одежду ветками и листьями, как у форестолов». Он спрыгнул со стены. «И пусть кто-нибудь сделает такой плащ для меня». Форестолы ушли, но Рэи этого не знают. Монахиня кивнула и побежала в деревню. «Я хочу взглянуть на Дайана», — сказала Фарин, и в этот момент из дома донесся крик. «И проведать вена». Она направилась к двери, но их остановила группа сельчан, которых возглавляла манха, ткачиха. Маленькая группа в разноцветных доспехах и с покрытыми гримом лицами выглядела так, будто подготовилась к празднику. Завитки кланов покрылись потом. «Фарин, это правда, что ты хочешь, чтобы мы сбежали в лес после того, как нам удалось их разбить?» «Они вернуться, манха», — сказала Леорик. «И мы их снова разобьем!» Фарин подошла ближе. «Без форестолов они взяли бы нас штурмом», ответила Фарин, понизив голос. «Посмотри по сторонам!» Качиха так и сделала. «Они ушли?» спросила Манха. «Десять стрел — их подарок нам». «Я думаю, так они извинились за то, что сообщили деревне о Древопаде. Они способствовали появлению здесь рейв», сказал Кахан. Он заметил, что на лице ткачихи от Качихи отразились смешанные эмоции смятение, гнев. А потом она приняла реальность. «Я буду скучать по этому месту», — сказала она. «Когда мы уйдем?» «Как только погаснет свет». Его прервал крик. Один из жителей деревни упал со стены с копьем в груди. Остальные часовые спрятались за стеной. «Дарманд!» — потрясенно воскликнула манха. Страх. Внезапный и всепоглощающий. Он думал, что они не вернутся до наступления темноты. Кахан побежал к стене. По пути он натолкнулся на селянина, который сделал для него плащ форестолов. Кахан его схватил, набросил на плечи, взобрался по лесенке на стену и присел за стеной рядом с Тайей, который дрожал от страха. «Они убили Дармонта», — сказал Тайей. Кахан посмотрел на труп. Вен вернул Дармонту жизнь, но судьбу обмануть не удалось. «Сколько их?» — прошипел Кахан. «Они убили Дармонта», — повторил Таи. Кахан схватил его за плечи. «Сколько их? Они приближаются?» В глазах Таи Кахан видел только страх. «Дармонд мертв!» Кахан отпустил селянина, повернулся, проклял двойную деревянную стену, мешавшую обзору и не позволявшую ему увидеть вражескую армию, но потом приподнял голову над стеной. «Никакой армии, только небольшой отряд врага. Он уловил движение. «Копье!» Кахан присел, копье пролетело над ним и упало в деревню. Он услышал крик удивления, но не боли. Затем отыскал свой лук. Рядом стоял его колчан со стрелами. Кахан вытащил из кармана тетиву, натянул лук, застанав от усилий, затем зажал две стрелы в зубах. В одной руке он держал лук, в другой — третью стрелу. Один глубокий вдох. Теперь все сведется к проверке быстроты реакции. Он не сомневался, что с одним противником справится, но к стене подошло не меньше пяти. «Два глубоких вдоха». «Все будет хорошо, Таи», — сказал Кахан. «Я отомщу за твоего друга». Он встал. Натянул тетиву. Стрела скользнула вдоль его руки до полного натяжения. Кахан чувствовал, как лук завибрировал у него в руке. Мир застыл, его капюшон зашевелился — Солдат замахнулся для броска, Кахан спустил тетиву. Стрела полетела. Мимо щита. Пронзила солдата в грудь, и он с криком упал. Кахан повернулся, взял из зубов вторую стрелу, увидел второго солдата, собравшегося метнуть копье. Натянул тетиву, прицелился, спустил тетиву. Стрела вошла врагу в горло. Третья стрела. Натянул тетиву. Слишком поздно. Копье уже летело. Солдат повернулся, чтобы бежать обратно к остальным. Кахан отпрыгнул влево. Копье ударило его в плечо, развернуло. Острие задело доспехи, и он потерял равновесие. На платформе было недостаточно места, чтобы он смог его сохранить. Кахан начал падать, охваченный паникой. Выпущенная стрела взмыла вверх. Кахан упал в грязь, сбил дыхание. Стрела, выпущенная в воздух, вонзилась в землю рядом с его головой. «Кахан!» Парин опустилась рядом с ним на колени. «Ты ранен?» Он покачал головой, выдернул стрелу из земли. «Стена», — тихо сказал он и сглотнул. «Нужно, чтобы лучники, одетые как форестолы, поднялись на стену». Он постарался восстановить дыхание. «Стена! Нужно отпугнуть солдат, помешать им вернуться обратно!» Парин помогла ему встать. Сельчане с луками поднялись на стену. Кто-то очень мягко помог спуститься Таи. Другие унесли тело Дармонта. Кахан с трудом, тяжело дышав, забрался на стену. «Если увидишь солдата», — сказал он ближайшему лучнику. Поднял на него взгляд и только теперь узнал он-то. «Натяни дитиву. Этого будет достаточно, чтобы заставить их отступить». «Я не думаю, что теперь это будет иметь значение, лесничий», — сказал он. -то. Кахан оперся о стену и посмотрел в сторону лагеря врага. Армия строилась в шеренге. Начали бить барабаны. Реи возвращались.